Коринф в VII-VI веках до Новой эры затмевал Афины великолепием зданий и памятников. Он славился изящной глиняной посудой, скульптурой, мебелью. Завоевавший у римлян популярность архитектурный ордер возник именно в Коринфе. Так же, как особый тип военного корабля — триера, расположенный на Истме, перешейке, соединяющим Центральную Грецию с Пелопоннесом, коринф находился на перекрестке путей, ведущих в Италию и Малую Азию. Каринфяне превратили город в крупный торговый центр и долгое время во всем опережали Афинян. Еще Гомер называл его богатым. Страбон к этому добавляет. Город Каринфян – всегда был великим и богатым в нем было много опытных государственных деятелей и людей искусно владевших ремеслами ибо здесь искусство живописи пластики и подобного рода ремесла достигли особенного процветания город был разрушен до основания луцием мумием а затем о нем заговорили вновь юлий цезарь восстановил его, отправив туда колонистов. Остается только добавить, что Каоринф возродился уже не как чисто эллинский город, а как деловой и торговый центр общеримского масштаба, связывавший восточные и западные провинции обширного единого государства. Поразительно, что ни один писатель древности не сообщает о том, что пресловутые «семь чудес света» являлись целью путешествий и входили в специальный маршрут. Но в отдаленности то или иное чудо старались посмотреть многие. Истрабон Страбон не составил исключения. В его эпоху твердо знали, что чудес действительно семь. Впервые Их назвали так в третьем веке до новой эры, но долго не было единодушия из-за того, что включать в их число. Страбон поведал о пяти сооружениях, удостоенных звания чудес света. Поведал неторопливо, не слишком обстоятельно и без всякого восторженного трепета. Садов в Вавилоне в ту пору уже не существовало. Статуя Зевса Олимпийского, созданная Фидием в 30-х годах 5 века до новой эры, он уделил немало хвалебных строк, но почему-то забыл аттестовать ее как чудо света. Впрочем, подобная забывчивость распространялась на храм Артемиды Эфиской и на Форосский маяк, которые он видел воочию. он сообщает только что мыс острова Фороса — это скала, омываемая морем. На ней находится удивительная по своей архитектуре многоэтажная башня из белого мрамора. Башню эту принес в дар Састрат из Книда. Друг царей, ради спасения мореходов, как гласит надпись. Ни слова о том, когда создан маяк. в 280 году до новой эры. Какова его высота? 120 метров. Как сложная система металлических зеркал усиливала свет от огня, распространяя его на 50-60 километров? Все маяки, которые потом создавали античность и средневековье, являлись лишь жалким подобием Форосского. Чуть подробнее поведал Страбон об Артемисионе, храме Артемиды в Эфисе, перечислив кем, как и на чьи средства строилось это святилище, и лишь мимоходом упомянув имена архитекторов и печальной памяти Герстрата. Остается предположить, что Страбон и в самом деле не хотел писать об общеизвестном, особенно если это не было непосредственно связано с чисто географическими задачами. Зато когда он касался фактов и событий, не находивших отражения у его предшественников, обычная его сдержанность исчезала, и суховатый ученый уступал место наблюдательному и словоохотливому рассказчику. В Египте Страбон бывал не раз – Он подолгу жил в Александрии, знаменитом центре науки и культуры, который тоже гордился своим прошлым. Его он исходил вдоль и поперек и описал столь детально, что сейчас, без труда по этому описанию, можно составить план города, созданного в конце IV века до Новой эры в Дельте-Нила, к вящей славе македонского царя-завоевателя, милостиво... разрешившего почитать себя как Бога. Наверняка, находясь в Александрии, Страбон беседовал с учеными и философами, жившими в храме Мусс Муссея. Мусей является частью помещений царских дворцов. Он имеет место для прогулок в большой дом, где находится общая столовая для ученых, состоящих при Муссея. Эта коллегия ученых имеет не только общее имущество, но и жреца, правителя Мусея, который прежде назначался царями, а теперь цезарем, то есть императором. К дворцовым помещениям относится также Сема. Это огороженное пространство, где находятся гробницы царей и Александра. Дело в том, что Птоломей, сын Лага, успел отнять у Пердики тело Александра, когда тот перевозил его из Вавилона и свернул в Египет. Птоломей перевез тело и предал погребению в Александрии, где оно находится и теперь, однако не в том саркофаге, что первоначально, ибо Птоломей положил покойника в золотой саркофаг, а нынешний гроб, из прозрачного камня. Похитил саркофаг Птоломей, которого прозвали «Багряным» и «Узурпатором», видимо, Птоломей XI. Но усиленные занятия наукой не превратили Страбона в кабинетного ученого. И когда представилась возможность совершить путешествие в экзотические края, чуть ли не край ойкумены он, естественно, не пренебрег ею. В 26-24 годах до новой эры Египтом управлял наместник Элий-Галл. Префект был полновластным господином, подчинявшимся только императору и, по словам Страбона, замещавшим царя. Элия-Гала Страбон характеризует как человека ко мне расположенного и близкого друга. И вот когда Элийгал был префектом Египта, я поднялся по Нилу и состоял в его свите вплоть до Сиены и границ Эфиопии.